10 июня, пятница. Утром Павел не выдержал, сам позвонил Борису. Тот уже подъезжал к вокзалу. Павел прикинул и предложил. «Я вас встречу. Вместе поедем в отель. Стойте у вагона, я подойду». Борис не то чтобы обрадовался, но не возражал. Впрочем, трудно радоваться, когда исчез собственный отец. Ксения смотрела на Павла тревожными глазами. «Съезжу вместе с ним в отель», — объяснил Павел. Вчера он рассказал жене об исчезновении Николая, и Ксения, ахнув, молчала весь вечер, понимая, что Павлу не хочется пустой болтовни. «Ты потерпи, когда все закончится, я буду делать все, что ты захочешь», — пообещал Павел. «У меня есть все, чего я хочу», — грустно улыбнулась Ксения. «Я хочу быть с тобой». Павел успел вовремя, поезд еще стоял на платформе. Он пробрался сквозь встречный людской поток, огляделся, полез в карман льняных брюк за телефоном. Доставать его не пришлось. Рядом появился парень лет на пять моложе Павла и тихо сказал ⁇ Я Борис, здравствуйте. Он был поразительно похож на отца, такая же чуть нескладная, невысокая фигура, те же умные глаза, намечающаяся лысина. В руках у него была небольшая дорожная сумка. — Майя показывала вашу фотографию, — объяснил Борис, — я вас узнал. — Не знал, что вы успели познакомиться, — вырвалось у Павла. — Пойдемте. К стоянке пришлось пробираться сквозь вокзальную суету. Борис заговорил, только сев в машину рядом с Павлом. — Майя к нам приезжала, они с папой две недели у нас в городе прожили, потом ему пришлось в Москву уехать. — В отель? — Павел тронул машину. — Конечно, — Борис сжимал кулаки, не замечая этого. «Простите, а ваши родители? Ваша мать жива?» «Конечно. Родители разошлись, когда я маленький был. У мамы другой муж. Мы все радовались, когда папа встретил Маю. Машин было еще немного, стоять приходилось только у светофоров. Зазвонил телефон, Борис приложил его к уху, тихо сказал, «Павел меня встретил, мама. Мы едем в отель, конечно». Он не объяснил, кто такой Павел. Его мать знала о новых родственниках. Павел едва ли стал бы слушать свою мать, если бы ей пришло в голову рассказывать о семье Николая. «Почему ваши родители разошлись?» — бестактно спросил он и, спохватившись, добавил, «не говорите, если вам неприятно». Он бы никому не стал рассказывать о том, какие отношения между его домочадцами. «Не знаю», — равнодушно ответил Борис. «Какая мне разница? Они меня любят, и я их люблю». Павел остановил машину около отеля. За стойкой стояла другая девушка, не вчерашняя. Борис протянул ей паспорт, начал объяснять, что ищет отца. Павел, как и вчера, попросил позвонить в номер. Эта девушка оказалась непреклоннее вчерашней, давать информацию о постояльцах отказалась категорически, возможно, потому что к стойке подходили люди. Борис сдался первым, отвернулся от стойки и тихо сказал «пойду в полицию». В полицию Павел с ним не пошел, остался ждать в машине около ближайшего отделения. Народу на Солнечной улице было много, Павел равнодушно смотрел, как мимо прошла девушка в открытом коротком платье. Проехал на самокате парень в шортах. Держась за руки, прошествовала пожилая пара. Веселые, довольные люди, у которых все в порядке. У них никого не убивают, не пропадают родственники. Как ни странно, ждать пришлось недолго. Борис сбежал с крыльца отделения полиции и сел рядом с Павлом. Он жив в больнице, в реанимации. Борис устало улыбался. — Слава Богу! До больницы я сам доберусь, и так много времени у вас отнял. — Его ждет и скучает Ксения, а в реанимацию его все равно не пустят. — Вместе поедем, — решительно не согласился Павел. В реанимацию его действительно не пустили, разрешили посмотреть на лежащего в коме отца только Борису, зато удалось поговорить с врачом, который дежурил, когда привезли Николая. — Инсульт, — объяснил врач, — обычный инсульт, на днях выведем из комы. «Его отравили?» — хмуро спросил Павел. «Отравили?» — весело опешил доктор. «С чего вы взяли?» Доктор был молодой и очень уставший. Павел виновато пожал плечами, а в машине уверенно повторил Борису. «Его отравили!» «Я в курсе ваших бед. Очень сочувствую. Когда с папой все обойдется, разберемся». Он не сказал, если обойдется. Он верил в лучшее и в свои силы верил. Это Павел сдался и, не признаваясь себе, смирился с тем, что убийцу не найдет. Он опять отвез Бориса к отелю, где сегодня всем заправляла непреклонная девушка, высадив пассажира, тронулся в сторону офиса, передумал и, развернувшись, поехал домой к Ксении. Включиться в работу было трудно, но Агата себя заставила. Телефон зазвонил, когда она догадалась упростить логику в одном из программных модулей, и за эту догадку себя похвалила. Звонила Ксения. Агата помедлила, но ответила, разговаривать с Ксенией было страшно. «Можешь разговаривать?» — устало спросила Ксения. «Могу», — Агата покосилась на коллег, уткнувшихся в свои компьютеры, подумала и вышла с телефоном в коридор. «Николай куда-то исчез». «Никто не может ему дозвониться, и в отеле его нет. Приехал его сын, Павел сейчас с ним. Я просто места себе не нахожу». «Кошмар!» Агата удивилась, что может разговаривать вполне естественно, и неожиданно предложила. «Хочешь, встретимся?» Фотографию получить надо. Фотку Роман хотел показать соседке Юлия. Если Ксения появлялась в соседней квартире... Чёрт знает, что из этого следовало. Одна догадка у Агаты была, ну уж слишком фантастическая. «А ты сможешь?» Агате показалось, что Ксения обрадовалась искренне. «Постараюсь», — пообещала Агата. «Сейчас с начальством поговорю и перезвоню». Роману она нашла в секретарской. «Вечно ты все путаешь», — ворчал Роман на секретаря. Ворчать у него получалось не обидно, даже весело. «Ты мне сказал, что это надо в один документ включить?» — шипела Вероника. «Сказал?» Сама могла догадаться. Агата поманила его в коридор пальцем и зашептала. Позвонила Ксения. Приехал сын Николая. Павел сейчас с ним. В смысле, с сыном. Рома, я хочу с ней встретиться, я ее сфоткаю. «Нет!» — отрезал Роман. «Рома, мы просто погуляем. Нет! Хочешь, я предложу ей приехать к офису?» Мне кажется, она согласится, Рома. Мне кажется, она пытается узнать, что я обо всем этом думаю». Роман молчал, сдавался. «Посидишь с ней около офиса, и все». «Конечно», — пообещала Агата. «Не вздумай ее фоткать. Это я сам сделаю». «Хорошо». Роман сердито помялся, но кивнул. «Ксения, которая вовсе не Ксения, подъехать к офису согласилась. С чего бы ей не согласиться». Офис в двух шагах от дома, а она целыми днями изнывает от скуки. Желание работать пропало, а гата еле дождалась, когда Ксения позвонит, что приехала. Она быстро набрала Романа, сказала, что спускается к Ксении и побежала встречать гостью. Ксения, как всегда, выглядела великолепно. Скромное голубое платье удачно очерчивало красивую высокую фигуру, волнистые волосы падали на плечи. Выходящий впереди Агаты мужчина замедлил шаги, повернув в сторону Ксении голову. Агата в своих любимых брюках-кюлотах мужского внимания не привлекала, она и в другой одежде его не привлекала. Наверное, в Агате нет изюминки, а в Ксении есть. Увидев Агату, гостья обрадовано и грустно улыбнулась и, шагнув к ней, неожиданно поцеловала в щеку, и Агата Ксению поцеловала. «Поцелуем Иуды!» Агата сейчас сделала все, чтобы навсегда сломать Ксении жизнь. Минуту назад совесть Агату не мучила, а сейчас стало стыдно, противно. И, как ни парадоксально, очень жаль Ксению. «Пойдем в то кафе», — предложила Ксения. «Давай посидим здесь», — Агата потянула ее к лавочкам. «Не возражаешь?» Лавочек было много. Они сели на ближайшую в тень отсветшей сирени. «Ты понимаешь, что происходит?» Помолчав, посмотрела на Агату Ксения. «Если бы понимала, пошла бы в полицию», — вздохнула Агата. «Мистика какая-то! Я не верю, что Юлия и Майю убили. Я тебе сразу это сказала. На самом деле даже полиция этого не утверждает. Пожилые люди часто принимают одни и те же лекарства». «Но они от этого не умирают», — напомнила Агата. «Они от лекарств дольше живут». Юлия и Майя — близкие родственники. У них могут быть одинаковые аллергические реакции. А Николай Антонович? У него тоже аллергическая реакция. Ничего не понимаю. Вот и я ничего не понимаю. Ты не сердишься, что я от тебя отрываю? Повернулась к Агате Ксения. Мне действительно больше не с кем все это обсудить. С Павлом на эти темы мне говорить не хочется. Он очень болезненно все это воспринимает, Я стараюсь его отвлекать. Я всегда рада тебя видеть, — улыбнулась Агата. Прикрыть улыбкой ложь получилось. Ксения, у тебя совсем нет подруг? Ты же москвичка. Когда мама и папа погибли, я не могла никого видеть. Просто не могла. Она плохо врет, — машинально отметила Агата. Гибель родителей — ужасная трагедия, но оборвать все связи с прежней жизнью — это все-таки чересчур. Выскочила замуж, поменяла квартиру. «На звонки не отвечала», — Ксения отвернулась от Агаты. «Иногда подумываю, не позвонить ли кому-нибудь из старых знакомых, но придется что-то объяснять, а не хочется. И я уже не та, и они уже не те». «Вот именно, Ксения уже не та». И все-таки, несмотря ни на что, Ксению было жалко. «Твой папа тоже был художником?» «Мой папа был бизнесменом», — Ксения еле заметно улыбнулась. Он был очень успешным бизнесменом. Поэтому мой первый муж на мне и женился. Я была завидной невестой». Телефон, который Агата держала в руке, дернулся. Она ответила коллеге Володе, прежде чем телефон зазвонил. «Мы все подготовили», — сообщила трубка. «Тащи свои модули». «Тебя зовут?» — поняла Ксения. «Зовут», — виновато кивнула Агата и попросила. «Позвони, если узнаешь что-нибудь про Николая Антоновича». Ксения кивнула и быстро встала. «Ксения!» — остановила ее Агата. «С тобой больше ничего не приключалось?» «Нет!» — Ксения вспыхнула, смутилась. «Ерунда это все! Не знаю, что на меня тогда нашло!» Она повернулась и быстро пошла к шлагбауму стоянки. Идущий навстречу ей мужчина проводил ее взглядом. Роман увидел Ксению, прежде чем раздался звонок Агаты. Жена Павла припарковала машину сбоку от шлагбаума и, доставая телефон, быстро пошла ко входу в здание. Роман тоже достал телефон и сделал несколько снимков. Жену Павла он знал мало и плохо, почти совсем не знал. До женитьбы Павла они нередко проводили вечера вместе, пили, как правило, пиво, но иногда и что-то покрепче. Женившись, Павел пару раз пытался организовать что-то подобное. Ксения подъезжала к офису, и они втроем шли в ресторан. Ничего путного из этого не вышло. Ксения скучала с Романом, Роман с Ксенией. Она старалась мужчинам не мешать, но все равно мешала. Однажды Роман от предложения начальника посидеть вечерком отказался, и на этом посиделки прекратились к облегчению всех троих. Позвонила Агата, Роман ей ответил, бросил телефон на соседнее сиденье и тронул машину. То, что он затеял, могло плохо для него закончиться. Он собирался залезть в чужую квартиру. Где-то с год назад у Павла в квартире сломался замок. Механизм подозрительно шуршал. Роман даже как-то сказал приятелю, что когда-нибудь он в квартиру не попадет. Получилось наоборот. Павел из квартиры не смог выбраться. Он тогда попросил Романа взять из рабочего стола запасные ключи, попробовать отпереть проклятый замок снаружи. Попытка не удалась. Роман нашел слесаря, и через пару часов тот вручил спасенному Павлу новые ключи. Роман не был уверен, что Павел по-прежнему держит на работе запасную связку, но ему повезло, связок он нашел две. Они были от разных квартир, резьба ключей отличалась. Он взял обе. Хорошо, что Вероника привыкла, что он пользуется кабинетом директора как своим, или, наоборот, плохо, вторжение в чужую квартиру — уголовное преступление. Домушник из него получился хороший. Поставив машину за территорией двора, он, не торопясь, подошел к подъезду, поднялся на лифте, к счастью, никого не встретив, позвонил в квартиру, подождал. Отпер дверь первой же связкой, захлопнул за собой дверь, прислушался. Тихо прошуршал уезжающий с этажа лифт. Комнату Ксении угадать было несложно. На диване лежал плюшевый кот. Павел выбросил бы его при первой же уборке. И найти документы оказалось несложно. Под небольшой книжной стенкой было всего две тумбочки. Он не знал, сколько времени провел в квартире. Наверное, всего несколько минут. Но когда снова сел в машину, чувствовал себя совершенно обессиленным. Профессия домушника не из легких. Когда поднялся к Агате, она была уже на месте. Роман сел рядом, выдохнул и сообщил. «Кирилл — ее первый муж». Агата взялась рукой за подбородок. «Как ты узнал?» — помолчав, спросила она. «Видел свидетельство о браке. Свидетельство о расторжении брака тоже видел». Он достал телефон, положил перед Агатой. То, что он нащелкал в квартире Павла, она рассматривала недолго и не слишком внимательно. «Ты посмотрела на диплом?» — спросил Роман. «Диплом у нее того выпуска. У нее диплом настоящий Ксении. На групповом снимке перепутать фотки невозможно, все заметят». Агата, не слушая, испуганно на него посмотрела. «Как ты это достал?» «Достал». «Рома, как ты это достал?» От испуга голос у нее сделался хриплым. Залез в квартиру и сфоткал, улыбнулся Роман. У Павла в столе лежат запасные ключи. Он похлопал по карману джинсов. «Не забыть положить на место». «Положи», — прохрипела Агата. «Положи сейчас же, вдруг он приедет». Она была права. Роман неохотно поднялся, пошел в кабинет Павла. «Его не будет сегодня», — сообщила Вероника. «Я тоже скоро уеду», — отпирая кабинет, доложил Роман. Все приходят, когда хотят, уходят, когда хотят. Одна я здесь за вас всех отдуваюсь. Судьба у тебя такая, — не посочувствовал он. Когда вернулся к Агате, в офисе толклись коллеги. Звонила Ксения. Николай Антонович нашелся, он в больнице, у него инсульт. Просто инсульт, — уточнил Роман, сев с ней рядом. Агата пожала плечами. Роман поёрзал, приходилось ждать, когда парни снова отправятся в серверную. «Тебя кто-нибудь там заметил?» — прошипела Агата, посмотрев на захлопнувшуюся дверь. «Соседи Павла видели тебя?» «На этаже никого не было». «Рома, ты понимаешь? Ты идиот?» «Я очень смелый», — улыбнулся Роман, посмотрел на закрытую дверь и чмокнул ее в нос. «Ты дурак», — грустно покачала она головой. «Вставай», — велел он, — «выключай комп, проверим кое-что». Надо было выехать раньше. Добираясь до старушки с котом, они половину времени простояли в пробках. На улице было жарко, заболела голова. Войдя в квартиру, Павел снял потную рубашку, покрутил, бросил на стул. Выбежавшая к нему Ксения тут же взяла рубашку. «Что с ним?» — тревожно спросила она. «Что с Николаем?» «Инсульт. Приму душ, расскажу». Под прохладной водой стало легче, головная боль пропала. Он вышел из ванной, поцеловал жену. Врач сказал, что отравления не было. «Павел, нельзя во всем видеть преступление». Слова были справедливые, а вызвали раздражение. «Я не во всем вижу преступление». Он хотел сказать мягко, а получилось резко. «У меня убили дядю и мать. Я не могу этого забыть. Было бы ненормально, если бы забыл». Ксения понура потупилась как собака, которую несправедливо наказали. Неожиданно ему захотелось, чтобы она возразила, чтобы не согласилась, поспорила, чтобы он приводил какие-то доводы, а она их опровергала. «Не обижайся на меня», — попросил он. «Я устал». «Я понимаю. Ты даже не представляешь, как мне хочется, чтобы вся эта неопределенность поскорее закончилась. Больно видеть, как ты мучишься. Он не мучился. Он хотел найти убийцу и не понимал, как это сделать. Обедать будешь? Буду. После женитьбы еда в доме всегда вкусная. Что-то Ксения готовила, что-то ей доставляли. Он никогда так хорошо не питался, даже когда жил с бабушкой. Та еду готовила простую, без затей. Котлеты, жареную рыбу. Впрочем, тогда не было такого разнообразия продуктов, и доставки еды на дом не было. Борис очень похож на Николая. Глядя, как Ксения наливает в тарелке суп, сказал Павел. Даже голос такой же. Неудивительно. Оказывается, Николай с Майей приезжали в Нижний. Николай живет в Нижнем. Борис ее видел. Павел озадаченно покачал головой. Говорит, они все за Николая радовались. Тоже неудивительно. Мне твоя мама сразу очень понравилась. Аппетита не было. Павел через силу доел вкусную солянку. Второе не буду, попозже съем. Он дотянулся до чайника, включил. Врач сказал прогноз положительный. Николая скоро выведут из комы. Слава богу. «Ксения?» — Павел посмотрел на жену. «Что происходит? Ты же не можешь об этом не думать». Ксения залила кипятком чайные пакетики для себя и Павла. «Я не знаю, что происходит, Павел. Я знаю только, что ты постоянно нервничаешь, и это может плохо закончиться». Она поставила перед ним чашку. «Я не хочу, чтобы инсульт приключился с тобой». «Не хочу!» «Для меня это главное!» Она была очень хорошей женой. Она заботилась о нем и старалась, чтобы ему было хорошо. Ему показалось, что он никогда не был так одинок, как сейчас. «Терять близких ужасно, но это надо пережить. Со временем горе пройдет, поверь мне, я это хорошо знаю». Павел допил чай и решил, съезжу на работу. Надо поговорить с Романом. Ромка не может не быть в курсе, раз собрался жениться на Агате. Убежать от одиночества с Ксенией хотелось немедленно. Но уже поздно. Жена расстроилась. Ей не хотелось, чтобы он уходил. Ей одиноко без него. В фирме все наверняка уже разошлись. Заодно проверю, — улыбнулся Павел. Если разошлись, устрою нагоняй. Нагоняя он не устраивал никогда, иначе фирма не работала бы так успешно. Подневольный труд неэффективен. Еще Юлий взял за правило увольнять тех, кого приходится заставлять работать. Ксения оказалась права. В секретарской скучала Вероника. Офис, где работала Агата, был заперт. «Где Роман?» — недовольно спросил Павел. «Уехал», — пожала плечами Вероника. «Поговорить с Ромкой не получится. Жаль». Неожиданно Павлу до смерти захотелось провести вечер с приятелем, без женщин. Пожаловаться, что уже почти смирился с тем, что убийца найден не будет, и от этого кажется себе полным ничтожеством. Помочь найти убийцу Роман не сможет, но уж точно не станет убеждать Павла, что ему следует себя беречь. — А ты чего не ушла? — пробурчал Павел. — Пятница, вечер. Погода вон какая хорошая. — Работаю. — она опять пожала плечами. «Денежки зарабатываю». Она шутила и не шутила одновременно, как Юлий. Павел подвинул стул и сел рядом с ее столом. «Знаешь, что случилось с моими родственниками?» Она помедлив кивнула. «Она знает не только то, что он родственников похоронил. Она знает, что их убили», — понял Павел. Впрочем, она этого и не скрывала. «От Агаты?» Вероника опять кивнула и предугадала следующий вопрос. «Больше никто не знает. Только Агата, Роман и я». «Никаких разговоров на эту тему я не слышала, и с вопросами ко мне никто не лез. Тетки из бухгалтерии точно бы полезли, если бы что-то пронюхали?» Она точно угадала, что Павлу было бы противно, если бы его семью в фирме обсуждали. Острое одиночество отпускало. «А парни ничем, кроме работы, не интересуются», — она вздохнула. «Даже девушками», — улыбнулся Павел. «Да нет, девушки у них есть» лежавший на столе телефон, зазвонил. Вероника на него покосилась. Павел поднялся и не удержался, спросил, кивнув на телефон. «Муж?» «Жених», — равнодушно объяснила она, беря телефон в руки. У нее был вздернутый носик и небольшие карие глаза. Павел скрылся в кабинете. Компьютер включать не стал. Посидел минут двадцать, уткнувшись в телефон. Прочитал новости, просмотрел почту. Когда, уходя, запирал кабинет, Веронике уже не было. Кота поймала Агата. Получилось это у нее ловко, Роман не успел отреагировать на промелькнувшее под ногами черное пятно. «Ой, спасибо!» Принимая лениво повисшего на руках Агаты кота, засмеялась Светлана Анатольевна. Кот задергался, она опустила его на пол, и шалун с достоинством удалился вглубь квартиры. Хозяйка, закрыв дверь за своей спиной, вышла на площадку. «Ну как?» Вычислил убийцу? Она спросила это у Романа, но при этом весело рассматривала Агату. Пока нет. Посмотрите. Роман протянул ей телефон со снимками Ксении, сделанными из окна машины. Хозяйка рассматривала фото внимательно и серьезно, увеличивала изображение, закрывала пальцем волосы Ксении. Похоже. Отдавая телефон, задумчиво кивнула старушка. Клясся не буду, но похоже. Выходит, на ней парик был. Кто она?» «Пока не скажу», — вздохнул Роман. Эта парочка, Кирилл и девушка. Наших кумушек очень интересовала да и меня тоже. Не хочется, чтобы по соседству черти кто жил. Соседки считали, что они любовники, квартиру для свиданий сняли». Женщина посмотрела на Агату. «Когда ты начала у Юлия появляться?» «Тебя тоже обсуждали. Не могли понять, зачем ты со стариком связалась. Разные версии строили даже, что ты и его внебрачная дочь». «Не дочь», — улыбнулась Агата. «Дальняя родственница. Приехала в Москву учиться, а знакомых у меня здесь совсем не было. Кто в квартире теперь жить будет, не знаешь?» «Не знаю». «Будут сдавать каким-нибудь проходимцам». Женщина покачала головой, не то печались, не то весело. «Еще вопросы есть». «Нет», — сказал Роман, — «появится, приходите». Старушка быстро юркнула в квартиру, боясь, что кот опять решит вырваться на свободу. Вырваться кот не успел или не захотел. «Заглянем?» — Роман кивнул на соседнюю дверь. Агата отрицательно покачала головой и быстро пошла к лифтам. Она связалась с проходимцем Кириллом и погубила Юлия Семеновича. Я все думал, что их могло связывать, Кирилла и Ксению. Заходя в подошедший лифт, сказал Роман. Я удивился, когда увидел свидетельство о браке. Агата молчала. И пришла мне в голову одна интересная мысль. «Ксения, его сестра?» Та, которая якобы утонула, вздохнула Агата. Роман с веселым уважением на нее посмотрел. «Я тоже об этом думала, но...» Хоронили всей деревней. Тело несколько суток пролежало в воде. У подъезда три женщины, стоя в кружок, что-то с интересом обсуждали. Романа и Агату проводили внимательными взглядами. Кирилл работал в полиции. Отойдя от женщин на несколько метров, напомнил Роман. У него была возможность подменить документы. Машина успела нагреться. Сев за руль, он сразу включил кондиционер. Это имело смысл, если у настоящей Ксении были деньги, много денег. «Рома, мне трудно в это поверить. У них живы родители. Неужели отец и мать могут признать дочь умершей ради денег?» И потом, «Кирилл по-настоящему психовал, когда мы однажды поехали купаться, и он не нашел меня на берегу. Ему незачем было тогда передо мной притворяться». Агата возражала не столько Роману, сколько себе. Признавать, что она приблизила парочку мерзавцев к своей семье и Юлия Семеновича не стало, было ужасно. Юлий Семенович не называл Ксению дурой. Агата просто плохо помнила. Он назвал жену Павла бездарью. Каких же наши вузы выпускают бездарей? Глядя вслед отъезжающему такси, увозящему Павла и Ксению, покачал головой старый профессор. Агата тогда видела Ксению в первый или во второй раз. Они вчетвером посидели в ресторане, потом Павел и Ксения уехали, а Агата и Юлий Семенович прогулялись по вечерней Москве. Племянника он бездарью назвать не мог, с ним он спорил, обсуждая технические проблемы, и нередко оказывалось, что прав как раз Павел. В тот вечер Юлий Семенович узнал, что Ксения окончила университет, в котором он преподавал. «Ксения, у тебя училась», — улыбаясь жене, сообщил Павел. Юлия Семенович у нас ничего не читал», — смутилась Ксения. Конечно, старый родственник заинтересовался, устраивать Ксении экзамен у него в мыслях не было, но даже минутный разговор показал, что в технических дисциплинах Ксения не смыслит ровно ничего. Это даже Агата поняла. Ксения настолько ничего не смыслила в математике и технике, что старый профессор засомневался, действительно ли она окончила университет и попросил у секретаря список выпускников. «Очень возможно». И тут его ждал сюрприз. «Ксения не была Ксенией!» Пробки еще мучили город. а Гата тратила на дорогу меньше времени, когда перемещалась на метро. Ксения не могла не понимать, что обмануть профессора не удалось. Она ничего не смыслила в профессии. Юлий Семенович смотрел на нее с большой иронией. Если бы она была настоящей Ксенией, призналась бы, что студенткой была плохой, диплом ее ничего не стоит и работать по специальности она не собирается. Но она не была Ксенией и начала действовать на опережение. Кирилл снял квартиру, и Ксения получила возможность попасть к родственнику, минуя видеокамеру в подъезде. Пришла накануне убийства, ушла на следующий день. Так могло быть, едва ли полиция просматривала записи с камеры за все ближайшие сутки. Юлий Семенович не предполагал, что она убийца, иначе немедленно сказал бы Павлу. Скорее всего, он считал ее мелкой мошенницей и с любопытством ждал объяснений. А она принесла яд. Могла принести яд, поправила себя Агата. Сзади запеликала скорая, Роман втиснулся в правый ряд, освобождая дорогу. Перед ними втиснулась Вольва. Такая же, как у Кирилла. В том, что Кирилла Агата встретила случайно, сомнений не было. Не случайно было все остальное. Сначала Кирилл очень активно за Агатой ухаживал, когда увидел ее рядом с дядей в дорогой машине. Потом ухаживать стал менее активно, когда узнал, что она всего-навсего дальняя родственница бизнесмена Павла. И почти совсем перестал ухаживать, когда Павел на Сейшелах познакомился с Ксенией. Они ужинали у Агаты дома. За окном лил дождь. Агата рассказывала, что Павел летит на Сейшелы, что Вероника заказала ему коттедж. Это она рассказала подробно, потому что сидела рядом с подругой, когда Вероника разглядывала интерьер сдающихся домиков. Кирилл равнодушно слушал. К тому времени Агате уже тоже было с ним скучно. Она обрадовалась, что он не остался ночевать. Она привыкла не опаздывать на работу, а Кирилл не умел спешить по утрам. С того времени, чаще раза в месяц, он у нее не появлялся. Он перестал появляться, потому что Агата не была выгодной невестой. Но кое в чем Агата ему помогла. Ксения вернулась с Сейшел невестой Павла. Павел не олигарх, но и не самый плохой вариант. Фирма уверенно держится на плаву, и у нее неплохие перспективы. К тому же к олигарху с фальшивыми документами соваться опасно. Эта публика нелегковерна. «Почему он так заботится о Ксении?» «Сестра?» «Ты что?» — изумленно спросил Роман, заехав в собственный двор. Агата вытерла пальцами мокрые глаза и молча вышла из машины. Он догнал ее около подъезда, больно взял за плечи и развернул к себе. «Что случилось?» «Это я во всем виновата. Прекрати!» Сердито прошепел он, ты никому ничего плохого не делала и не пыталась сделать. Отвечать нужно за свои поступки, а не за чужие. Он потряс Агату за плечи. От того, что начнешь заниматься самоедством, толку не будет. Толк будет, когда у них хватит доказательств, чтобы предоставить их полиции. Правда, и это полностью от вины не избавит. Но тут ей уже никто не мог помочь, даже Роман. С этим придется справляться самой. Агата согласно покивала и с тоской пожаловалась. Мы могли пройти мимо друг друга. Не могли. Меня сразу начало к тебе тянуть. Я бы не допустил, чтобы ты оказалась не со мной. Сирень уже отцвела. Прежний аромат сменил запах росшего неподалеку шиповника. Роман взял ее за руку и повел в подъезд.